Глава сорок пятая. Тереванта обнюхивали и обшаривали неведомые существа. Шершавые языки облизывали руки, проскальзывали в рукава, чтобы опробовать на вкус рубцы от вживителей. «Упыри!» – подумал он. «На стадии одичания!» В Хайте трупоедов истребили столетия тому. Но он помнил старые байки. Молодые упыри могут сойти за людей и разговаривают по-людски. А древние упыри — это легендарные чудища, некрофаги-полубоги подземного мира. Между этими двумя ступенями развития лежит период дикости, когда эти твари становятся свирепыми хищниками и кровожадными падальщиками. Он попал в середину стаи двуногих волков. Оставайся спокоен. Не делай угрожающих жестов, но не притворяйся мертвым. Трупы они едят. О, смерть! Кажется, они оголодали. Церковь вменялась их кормить, но священники закрыли трупные шахты. Еды у меня нет, сказал он. Упыри вожделенно зашушукались и заухали. Один потянул его за китель надавив когтями на болезненный шрам. Другой толкнул, и Тереванто прокинулся. В темноте не видно, куда ступаешь. К стае присоединились другие упыри. Они что-то приволокли с собой. Он их не видит, но в туннеле стало тесно. Послышались влажные шлепки. Треск разрывания. Запахло кровью. Они раздобыли труп и теперь его расчленяют. Отрывают конечности, ломают их на части. Живот свело рвотным спазмом, и в груди опять запылала боль. Не лепится. Но один из упырей передавал ему мясную культяшку. Будто они ожидали, что он присоединится к их смрадному пиршеству. Он взял кусок плоти и отложил в сторону. Один из страшил покрупнее вдруг взвыл, И Теревант не смог разобрать, что это – повеление, вопрос или просто животный рык. И тогда они подняли его, и целая стая его понесла, потащила бегом по туннелям. Он закричал. Но они двигались сквозь туннельную тьму с такой быстротой, что до него не долетало и эхо от криков. Он брыкался, но твари чудовищно сильны. Когтистые лапы обхватили лодыжки и руки, закрепив его, как в капканах. Другие когтистые лапы заглушили вопли, зажав ему рот. Вереница трупоедов мчалась, как поезд на всех парах, рассекала глубины под городом. С каждым поворотом он лишний раз убеждался, что они расквасят ему череп о какое-нибудь невидимое препятствие. Или же половина упырей свернет в одну сторону, половина в другую, и его разорвут пополам. Упыри спускались все ниже. Временами гонка по городским подземельям приводила их к гигантским расселенным, подвалам, рельсовым туннелям или же невидимым пещерам. И упыри перескакивали через них. Холодный ветер обдувал лицо Тереванта, и стая слаженно рычала, переносясь через пропасть. Затем стая резко остановилась. Судя по звуку, Некоторые упыри расходились в стороны, приглушенно бурча и порыкивая друг на друга. Внезапно они стали очень осторожны. Тереванта положили на грубый пол меж трещин и искореженных листов металла. Будто снесли на свалку железного лома. Под ребра подпирала ржавая труба, а щека уткнулась в разбитые стекла. Воняло тухлятиной и едкими химикалиями. Что-то противное. Намного меньше упыря, где-то с кошку, но холодная и вязкая, шмыгнула через ногу. Куда они его принесли? Земля задрожала. Нечто по слоновье грузное подступало к нему. Жаркое, болезнетворное дыхание. Упыри подвывали уже смиренно, даже благоговейно. Громадные когти оторвали Тереванта от земли. А затем самое страшное. Это существо завладело его речью. Слова возревали у него в животе гнилостными плодами и комковатой рвотой лились изо рта. уррх Монетка закатилась в водосток! Котенок в мешке! Человечек из хайта! Какой из тебя прок?» У тебя душа ушла в кости. Где ты там прячешься? Достанем костный мозг. Поищем. Существо уронило его. Тереван шлепнулся на растрескавшийся пол, но губы продолжили двигаться. Собственный голос гремел в ушах. Твой двуличный прислужник нам пришелся по вкусу. Он выложил все секреты. «Ты — повелитель тех солдат. Они тебя послушаются». Теревант попытался заговорить, объяснить упрям, что он — преступник в розыске, что отныне он лишен всякой власти над войсками дома Эревешичей, но чудище все еще держало его за горло. «Скажешь им, что никаких сокровищ здесь они не найдут». Чудище отпустило его. Теревант втянул воздух. Зачем тебе это нужно? Мы пришли сюда первыми. Старейшина упырей присел подле него на корточки. Вместо рта человека он завладел хором своих меньших собратьев. Их разноголосый скрежет, кашель и лай каким-то образом складывались в грубые наждачные слова. Всегда! Когда надвигалась тьма, мы искали прибежище на глубине. Замыслы Келкина рухнули. Многих не минует гибель. Мы укроемся внизу, пока не стихнет буря. А потом улицы щедро одарят нас урожаем мертвецов. Будет еда. Так поступают тупыри. Чудище наклонилось к нему вплотную. Теревант слышал, как шуршит его язык. «Вели им уйти!» «Они не станут меня слушать!» «Твоя сила близится, человечек из Хайта. Я чую это. Когда ты ее обретешь, ты заставишь их уйти». Удалиться строем в свою страну праха и больше не тревожить мой город. Упырь хихикнул. дарин ты можешь оставить нам, и в нем осталось маловато души. Но я погладаю его кости. Разгорался странный. Чуждый свет. Сияние разливалось по каменной палате. Этот подземный пузырь был широк. Сотни футов в разные стороны. Горы из овала металлолома, разбитого, перекрученного, словно великаний ребенок побросал сюда свои надоевшие сломанные игрушки. По контрасту, величественный свод потолка сделал бы честь прекраснейшим собором на свете. Он состоял из жемчужно-белого камня, что... Мы под новым городом! Разумеется! Из другого туннеля показался творец волшебного света. Это была доктор Ромигас. Ее накидка вымокла и изорвалась. Кровоточили многочисленные ссадины. Новые упыри выталкивали ее на середину. Как давешние несли сюда тереванта. Вплоть до кризиса здесь был прежний квартал алхимиков. Здесь изготавливались те самые божьи бомбы. Но вы положили этому конец, не так ли, владыка-крыс? Теперь, когда он рассмотрел старейшего упыря, Тереван желал, чтобы стало темно. Существо сидело рядом, обдавая зловонным дыханием. Оно не менее чем вдвое выше ростом. Рогатая башка походила на собачий череп с ободранной кожей. Глаза напоминали отблеск топки, будто в своем тощем брюхе существо пережигало души покойников. Старейшина Упырей опять заговорил через Тереванта. Слова неумолимо проталкивались сквозь глотку. «Коррельон убила черных железных богов! Шпат зарыл остатки!» разумно прислушиваться к тому, что упыри рекут о могилах. Рамига присела к Тереванту, показывая на упыря. «Если бы это существо позволило нам вскрыть хранилище, то мы бы восстановили два последних колокола. Но он не подпустил нас». «Вы сами не знали, что просили!» зарычал крыс через одного упыря с Рамигас уже окружила тьма падальщиков. Как мотыльки, они мельтешили в облаке света. Рамигас не дрогнула. но упыря не обращала внимания. Он нас не подпустил. А Эфра Келкин не стал рисковать договором с упырями. Поэтому мы заключили тайное соглашение с вашей короной. Раку в обмен на место хранилища. Меч ревешечий. «Ольтика убила она», — подумал Теревант. «Ольтика убила корона». «Она обманула нас обоих», — заявил Крыс. «Не убить ли ее?» — упырь захохотал. «Может тебе сломать шею, старая ведьма, а потом выпить душу?» «Он сыпет угрозами с самого моего появления», Зловеще ухмыльнулась Рамигас. В ее ладонях прохрустело заклятие. «Правда, малость трусоват на что-то решиться?» — пояснила она Тереванту. И «Если я тебя обманула, то он поступил еще гаже. Спроси, кто рассказал хранителям про Эдорика Ванта? Давай, крыс, не стесняйся признаться!» Старейший упырь расхохотался по новой ужасным бурлящим клекотом. «Храбрость порождается страхом. Страх для народа поверхности». На этот раз говорил другой упырь, но речь принадлежала крысу. «Твоя сделка с Хайтом навлекла беду на наши туннели. Навлекла беду на нас». «Где меч?» — настойчиво спросил Теревант. Он чувствовал себя третьим лишним посреди давнего спора. — Девочка, Эладора Даттин пришла ко мне и… убедила отдать его обратно. Я искренне старалась его вернуть. Передала вашему бойцу по имени Йорас. — Где он сейчас? Рамигас покачала головой. — Простите меня, его нет. Нас захватило врасплох нападение Ишмиры. Меч пропал где-то в мойке. Там творится настоящий ад. И, словно в подтверждение ее слов, пещера слегка содрогнулась. Качнулась от далекого взрыва или божественной молнии где-то наверху. «Твоим планам конец!» — сказал крыс. «Ишмирская армада здесь! На улице придет божья война!» «И бесчисленные страдания». «Я думала, что у нас больше времени», — признала Рамигас. «Что они обошли Гвердон и направились вначале покорять Лирикс или Хайт?» «Без обид», — она вздохнула. «А ведь мы так старались. Изо всех сил мы едва-едва не изменили мир». Еще бы чуточку дольше. Крыс зафырчал над ней, ткнул в нее своим массивным рылом. Тогда ложись и умри, а мы поедим твоей плоти. Я пока что не сдохла, отшила его Рамигас. Я ухожу С самой короткой дорогой, какую найду. Без меча, прорычал Крыс. От него мне нет. Толку! Вы оба тупое мясо! Упырь навис над ними. Призрачный свет переливался на его когтях. Тереван зашаркал и поднялся. Я все еще и ревешич. Даже без меча это войско, мое, приведите их ко мне. Дайте мне с ними поговорить. Как скажешь! Упырь пожал плечами. Над нами Божья война. Какая разница, на что вы истратите последние вздохи? Упыри повели Тереванта и Рамигос по странному пространству этой пещеры, лавируя между обломков. Они, должно быть, сильно забирали в обход. Упыри по большей части не подвержены отраве из луж и груд исковерканного алхиморужия. Но Теревант пока еще смертен. Мнилась, будто он чувствует, как яд проникает под кожу. Легкий щиплет, глаза слезятся. Но он не смел оглянуться. Рамига сзади кашляла в рукав и бормотала насчет того, что в этом нестабильном месте нельзя задействовать защитные заклинания. Они продвигались между руин прежнего квартала алхимиков. С помощью этих вот механизмов клепались божьи бомбы. Алхимическое вооружение, ценою в пол царства, валялось под ногами среди каменных выбоин. По пути попадались тела незнакомых Тереванту-страшилищ, отвратительных тварей, будто сшитых из дюжины разных животных. Кое-где извивался ползучий воск. Лужицы вязкой жижи выпускали глаза и пялились на них. Во тьме встречались и другие создания. Влекомые к свету, они ползли и топали, сучили когтями. Твари, некогда бывшие людьми, безмозглые двуногие в обрывках защитных костюмов. Полувосковые, растекающиеся уродцы. Хищные раптикины, худые, как конские скелеты. Их бледная грива слепалась от крови. Впереди стены прогибались внутрь. Белый камень покрывали вкрапления вмятого металла. Похоже, что железные обломки громоздили на обломках и сплющивали некой невообразимой силой. Закупоривали ими каменные сосуды. Он представил себе каменного гиганта, что затыкал дыры пригоршнями расплавленного металла, отчаянно стараясь замуровать то, что находилось по другую сторону стены. Нечто более ядовитое, более гадкое, чем все ужасы большой пещеры. У подножия толстой стены колыхалось пятно света. Дюжина неусыпных бойцов в цветах дома Эревешичей несла охранение вместе с немногочисленным посольским гарнизоном. За их спинами работала горстка живых душ. На некоторых — черные мантии некромантов. На других королевская инженерная форма, худые лица, бледные от пыли, перепачканные кровью и слизью. Они буравили путь сквозь стену. На минуту Тереван задался вопросом, почему не взорвать ее миной, а потом вспомнил о россыпях алхимических отходов и курганах оружия. Неудивительно, что они не применяют взрывчатку. Заметив упырей, Неусыпные все разом отработанно нацелили винтовки во тьму. Упыри тут же попрятались за мусором, оставив Тереванта без прикрытия. Он побрел в одиночку, перешагивая через останки. Последние погибшие упыри, несколько невосстановимых неусыпных, а под ними целый ковер из разной насмерть забитой мерзости. «Это же старший Эревешич!» Изумленно воскликнул какой-то скелет. — Самый ревешич! — разнесли эхо воины Великого дома. Веками они воевали за его род. Жили, умирали и восставали из мертвых, чтобы драться плечом к плечу с его предками. Под началом несущего меч. Из тьмы выплыли знакомые черепа. Последний раз он виделся с ними еще в Старом Хайте. Командующий Робиндат, Йориал Брайтель. Костистые руки дали ему на себя опереться, помогли приблизиться к свету. «Город атакован», – сообщил Теревант. «Нас ждут наверху. Брайтель, ваша дочь у Патроса, а его дворец – главная цель Ишмирцев». «У нас другой приказ, милорд», — сказал Робиндад. «И здесь командуете не вы». Дейринд поспешно выдвинулся вперед в сопровождении четырех неусыпных из посольской стражи. «Арестовать его!» — проскрипел он. «Арестовать убийцу посла!» Старший Эревешич взят под стражу отчитался рабиндат Мертвые дома и ревешичи сплотились вокруг Тереванта. Он и Дейринд стояли, глядя друг на друга через забор из костей. «Отвести его в лагерь, отправить поездом в Хайт, пусть предстанет перед правосудием короны», настойчиво голосил Дейринд. «Уберите его отсюда». — Пропустите, секретаря! — приказал Теревант. Старик протолкнулся сквозь строй, вцепился Тереванту в руку и зашептал. — Глупец! Я давал тебе шанс сбежать. Делал все, лишь бы не дошло до непоправимого. — Вы убили моего брата. — Я всеми способами пытался предотвратить неизбежное. Если бы не твое упрямство, он бы жил и был коронован. Однако пришлось поступить, как пришлось. Все, что я сделал, было сделано ради Хайта. Что же вы сделали? Никогда не колебался. Корона оценит что я никогда не колебался. Вот так. Не дома, не бюро, но корона. Ольтик пытался заполучить гвердон дипломатии, лис, коварным обманом. Однако все это время существовал третий план, порожденный безысходностью и холодным расчетом. Дейринт бессильно толкнул Тереванта и повысил голос. Убийца родичей не имеет права носить семейный меч. Души оберегаемых отринут его. Рот ревешичий оборвался на Ольтике Этому предателю вы ничем не обязаны. Я его не убивал. Не знаю, как вы это проделали, но. Дейрин надменно усмехнулся. «Снова ложь! Ты заколол брата!» «Вы все сражались вместе с моим братом», — громко заявил Теревант. «Вы знаете, как мастерски он обращался с оружием. Он был непобедим даже с обычным клинком. Думаете, я мог бы его побить, когда при нем был меч Эревешичей?» Череп кого-то из посольских скелетов провернулся и посмотрел на Дейринта. Наверное, нам всем стоит вернуться в лагерь, ваша милость». «На это нет времени. Мы уже у самой цели. За этой стеной два последних образца смертельного для богов оружия» сама корона повелела мне завладеть ими я исполняю повеление короны он знает что оружие здесь крикнул теревант потому что сам продал меч Эревешичей за сведения об этом месте он лжет! корона бы никогда доктор Рамигас, подойдите к нам тьфу ты черт Призрачный огонек снова обрел жизнь. Рамигас показалась из упырьей ниши и двинулась к ним, осторожно переступая через завалы. Деринт в ужасе смотрел, как она приближается. Рамигас с неловкостью кивнула ему. «Это правда. Состоялась сделка. Раку за местоположение бомб и указание, как их использовать. Не скажу, что случилось в посольстве». Но меч попал ко мне. Она заняла нейтральную полосу между упырями и мертвыми, окутанная блеклым колдовским светом, словно обреченная на проклятие неприкаянная душа. — Что это меняет? — завопил Дейринд. Под угрозой Хайт. После падения Гвердона следующие мы. Короне необходимо это оружие. «Сносите стену!» Отряд бойцов короны навалился на строй дома Эревешичей. Но тени дрогнули и оттеснили посольских. Дейринд хотел было пробиться сквозь ряд мертвецов к королевским инженерам, разместившимся у стены. Но рабиндат шагнул вперед и бережно обхватил принца руками. «Мы возвращаемся в лагерь, ваша милость». И тогда распахнулось преисподняя. Первым это заметил крыс. Или первым почувствовал. Здоровенный упырь начал действовать за миг до того, как все началось. Раскидывая мусор, он взлетел на гору перекрученных железяк. Его жаркое дыхание исходило паром в прохладе пещеры. Когти выпущены, а пасть. Но все равно он был слишком далеко. Рамига стревожно оглянулась, испуганная броском упыря. Ряды хаитян ощетинились ружьями. Мгновение, и перед Теревантом прямо из воздуха выскочило стальное острие. Шип из светлого металла возник из ниоткуда. Непостижимо воплотился в вещественном мире. За ножом появился человек. Молодой, бледный, одетый в лохмотье. Темные, спутанные волосы и борода. Грязная ладонь стискивает рукоять. Он двигался, как танцор, не прерывая пируэт. Переступал из одной точки пространства в другую и вообще не оказывался в промежутках, разделяющих эти точки. За заградительной стеной, отделявшей от бомб, Теревант услыхал отдаленный толкущий скрежет, будто по камню чиркнула громадная масса металла. Лезвие ножа исчезло, как у ловкого фокусника, а потом появилось заново. В груди Рамигас глубоко всаженная ей под ребра. Непроизнесенное заклинание угасло у нее на губах, и она начала оседать. Вихрем закручиваясь вокруг Рамигас, убийца с плавным изяществом отпустил рукоятку ножа. Двигаясь, он распался на части. Рассыпался крутящимся облаком из ниток лоскутов и кровавых капель. Крыс достиг убийцу через миг, как тот исчез. И тяжелые упыриные когти прокололи лишь воздух. В глотке Тереванта лопнула и сторглось имя Мирен, оставляя горький вкус досады и ненависти. Теревант поймал Рамигос до того, как она упала на землю. Ее окропленные кровью губы просипели то же самое слово. Гнев старейшего упыря излился из всех живых уст в пределах досягаемости. Чародейка весила всего ничего, словно полые кости. Его потрясло, сколько жизненного тепла выплескивал из нее липкий поток. Он хотел остановить кровотечение, да только не знал, как. Если бы так ужасно ранило солдата под его началом, то он бы дал воину умереть, чтобы затем он нес свое вечное неуспение, распрощался с плотью. Крыс заревел от злобы. Мечники Эревешичей рывком выдвинулись вперед прикрывая Тереванта в оборонительном построении. Наставили на крысы обнаженные клинки. Старейшина зафыркал, захрапел, другие упыри бросились к нему. Рамига сцеплялась за Тереванта, пыталась ему что-то сказать. Он разобрал слова «черные и железные» и вроде бы «святой» или «светлый», но ничего вразумительного не понял. Она умирает. «Думай, она чародейка. живителе под его кожей — это талисманы для некромантии, благословленные самой смертью булавки, предназначенные пришпиливать душу к месту, посадить на якорь в смертном мире». Он понятия не имел, как они действуют, но схватил ее правую кисть, ее острые ногти и ткнул ими свое запястье. Вдавил их под кожу, чтобы она почувствовала железную гирьку вживителя. В горле забулькала кровь, ей пронзили легкое, но она сумела впиться ногтями поглубже, и колдовская сила потекла в нее сквозь него, словно по жилам побежал миллион крохотных пузырьков. Вживитель накалился под кожей до волдырей. Что-то она там с ним делала. Хваталась за Тереванта, как утопающая за корягу. Рамига слабой рукой уперлась ему в лицо подвинула его голову, чтобы он посмотрел на заградительную стену в конце пещеры. Там, с самого краю, за неусыпными, за дейринтом, стояли инженеры. Военные саперы, привезенные из Хайта. И там же коротко промелькнула резкая тень. Тот бледный парень, пырнувший Рамигас. Он с забиения сердца пересек пещеру. Телепортировался с середины каменного чертога к его стене. В его ладони вспыхнула спичка, а саперы принесли с собой подрывной заряд. Он пырнул Рамигас ради одного отвлечь, отвести внимание от заградительной стены, чтобы он мог. Стена взорвалась. Белый живой камень нового города растрескался в миг и осыпался. Жемчужные осколки отпали слоями, как откололись от айсберга. Лавина искристого песка вспучилась и брызнула во все стороны разлетаясь по пещере вместе с обломками. Раздались крики боли. Вопли живых инженеров, застигнутых взрывом. Многие погибли. Дейринд перекошенно лежал и истекал кровью. На мгновение Тереванту открылась за проломом та, другая пещера. Она теснее набита утварью, чем здешнее кладбище негодных железок. И внутри нее механизмы выглядели более цельными. Саркофакт для собранного со всего Гвердона зла. И в это самое мгновение он увидел два громадных, запечатанных сосуда-близнеца. Ненависть кипела в них за небесное иступление, столь безудержное, что он тоже проникся им с одного только взгляда. В этих массивных контейнерах расколотые останки черных железных богов. Триста лет хранители держали их в колоколах бездумными и бессильными божествами. Теперь они, не доведенные до конца божьи бомбы, уже не бездумные, но не способные мыслить ни о чем, кроме уничтожения. В то же мгновение его взгляд упал и на другие зловещие образы. Чаны с восковой коркой, где извивались до сих пор живые творения. Громоздкий составной механизм со вставкой из женского лица, отлитого в стали. Эфирные двигатели, по-прежнему издающие жуткий колдовской перестук. Вещи без имени, скользящие, пульсирующие, вопиющие. Его окатило взрывной волной. И послышался нечестивый рев замурованных за стеной тварей. Взрыв снес эту стену, и мерзостная жуть посрывалась с цепей. Порочные, истерзанные, безобразные ужасы, Исчадье скверны, умноженные от их собственных мук. Он глядел в алхимический ад: На все худшее в этом мире прошедшее перегонку, очистку и преобразованное в металл и стекло. Но глядел одно лишь мгновение. Невероятно! Но взлетевшие на воздух обломки вдруг замерли, задвигались в обратном порядке. Разбитая на осколки стена собралась нацело и опять поднялась. Новый камень, белоснежный как алебастр, лучащийся своим божественным светом, подтек, заполняя разломы. Саркофаг запечатывался заново. Все алхимические кошмары и расчлененные боги опять под надежным замком. На краю пещеры Мирон возрыдал бессловесным, разочарованным воем. И исчез совсем. На краю пещеры Карильон Тай, потрясенная успехом сотворенного чуда, бросила ему вслед. «Выкуси!»